Щедро окачанный каменный пол дышал фонтанной прохладой. Ценцинат надел лучшее, что у него с собой было. И пока он натягивал белые шелковые чулки, которые на галопредставлениях имел право носить как педагог, Родион внес мокрую хрустальную вазу